Тем же вечером они вдруг попали в густую тучу мотыльков, прозрачных, желтеньких, с крылышками шуршащими, как бумага. Сань изумленно замер посреди этой живой тучи. Он словно вошел в дом, стены которого сплошь состояли из крылышек. Вот бы остаться тут, думал он, в доме без дверей. Я бы слушал шорох крылышек, пока не упал бы замертво, но, братья! Он не мог их оставить. Ладонями он сделал отверстие в мотыльковой стене, улыбнулся братьям. Он их не бросит. Еще одну ночь они провели под деревом, поели риса, но, укладываясь спать, по-прежнему чувствовали голод. На следующий день добрались до кантона. Собачонка так и не отстала. Сань почти совсем уверился, что мать прислала ее, из царства мертвых, чтобы их защитить. Раньше он никогда в такое не верил, но сейчас, стоя у городских ворот, начал думать, что, наверное, все же так и есть. Они вошли в шумный город, который впрямь встретил их с мрадом. Сань опасался потерять братьев в толчее чужих людей на улицах. Поэтому он обернул вокруг пояса длинный шарф и привязал к нему братьев. Теперь они никуда не денутся, разве только... Перережут шарф. Медленно все трое пробирались сквозь толпу, удивляясь большим домам, храмам, товарам, выставленным на продажу. Внезапно шарф натянулся. У показывал куда-то рукой. Сань увидел, что заставило брата остановиться. В полонкине сидел человек. занавески обычно скрывавшиеся, до были раздвинуты. Вне всякого сомнения, человек умирал. Лицо белое, словно обсыпанное белой пудрой, или, может, он злой дух зла всегда посылал на землю демонов с белыми лицами. Вдобавок он без косы, а лицо длинное, уродливое, с большим горбатым носом. У и госы жались поближе к Саню, спрашивая, кто это, человек или демон. сан не знал. Никогда он не видывал ничего подобного, даже в самых страшных снах. Занавески вдруг задернулись, полонкин понесли прочь. Мужчина, стоявший рядом с Санем, плюнул вслед полонкину. — Кто это был? — спросил Сань. Мужчина презрительно взглянул на него, попросил повторить вопрос. Сань сообразил, что они говорят на очень разных диалектах. «Человек в паланкине Кто он?» «Белый господин, владелец многих судов, что приходит в наш порт». «Он больной?» — мужчина рассмеялся. «Такие уж они есть. Белые, как покойники, которых давно пора сжечь». Братья пошли дальше по смрадному пыльному городу, Сань рассматривал людей. Многие хорошо одеты. Платье у них нерваное, не то что у него. И начал догадываться, что мир не совсем таков, как он воображал. Много часов они блуждали по городу, и, наконец, впереди блеснула вода. У обрезал шарф, побежал к воде. бросился на земь и стал пить, но тотчас выплюнул. Вода-то соленая. Мимо проплыл раздутый кошачий труп. Саня гляделся. Сколько же грязи! Не только падаль, но и экскременты людей и животных его чуть не истошнило. Дома в деревне экскрементами удобряли огородики, где росли овощи, а здесь народ испражняется прямо в воду. и ничего тут не растет. Он глянул вдаль. Другого берега не видать. Наверное, морем зовут очень широкую реку, — подумалось ему. Братья сели на шаткие деревянные мостки, окруженные лодками. Суденышек было великое множество, не счесть. Повсюду народ, шумит, перекликается. И это тоже отличие от деревни. В городе люди кричали, не переставая, словно им все время было что сказать или на что посетовать. Нигде нет привычной тишины. Они доели остатки риса, поделили воду из кувшина. У и Госсы смотрели на Саня. Он должен теперь доказать, что достоин их доверия. Но как найти работу в этом людском хаосе? Где взять еду? Где ночевать? Саня взглянул на собачонку — которая лежала, прикрыв лапой нос. «Что же мне делать?» — думал он. «Ему необходимо побыть одному, чтобы оценить положение». Сань встал, велел братьям ждать тут, вместе с собакой. Чтобы они не беспокоились, что он бросит их, исчезнет, в людской толчье и не вернется, он сказал, «Представьте себе незримые узы, связывающие нас!» «Я скоро приду». Если кто заговорит с вами, отвечайте учтиво, но отсюда не уходите. Иначе мне вас не найти. Он зашагал в переулке, то и дело оглядываясь, чтобы запомнить дорогу. Внезапно узкая улочка вывела его на площадь с храмом. Люди преклоняли колени или били поклоны, раскачиваясь перед алтарями, где лежали жертвенные дары и курились благовония. Мать всегда шагала твердо, думал он. Отец тоже шел вперед, хоть и не очень уверенно. Не помню, чтобы он когда-нибудь ходил решительно. А теперь вот он сам не знает, как быть. Он сел, потому что голова кружилась от зноя, от людской толчаи и голода, на который он старался не обращать внимания. Отдохнув, Сань вернулся к реке. прошелся по набережным, тянувшимся вдоль жемчужной реки. Сгорбившиеся под тяжелым грузом люди сновали по шатким мосткам. Вдали виднелись большие суда с опущенными мачтами, шедшие вверх по реке под мостами. Он долго наблюдал за носильщиками, таскавшими огромные тюки. Какие-то люди, стоя возле сходней, вели учет тому, что несли на борт или на берег, получив несколько мелких монеток, Носильщики исчезали в переулках. И вдруг ему все стало ясно. Чтобы выжить, надо таскать грузы. Это мы сможем, — подумал он. Братья и я, мы носильщики. Здесь нет ни огородов, ни рисовых полей. Но мы можем носить груз. Мы сильные. Он вернулся к У, — госсы, которые, съежившись, сидели на причале. Долго стоял, глядя на братьев. — Мы как собаки, — думал он, — которых все пинают и которые живут чужими отбросами. Собачонка заметила его, подбежала. Он не стал ее пинать. Глава одиннадцатая. Ночевали на пристани, другого ночлега Сань не нашел. Собака охраняла их ворчало на бесшумные, крадущиеся ноги, подходившие слишком близко. Но когда утром они проснулись, кто-то все-таки украл кувшин для воды. Саня яростно огляделся. — Бедняк! — ворует у бедняка, — думал он. — Даже старый пустой кувшин и тот желанная добыча для неимущего.